16 Данна Дмитреску. Я пыталась заснуть, но тщетно. Все мысли крутились вокруг лорда Драконова. Когда вышла из ванной комнаты, обомлела. Хозяин Дали разлегся на моей постели, подтягивая вино. Я, конечно, знала, что мне придется охмурять объект, но все же была не готова разделить с ним ложе. Но еще больше меня потрясли гнусные обвинения, которыми Драконов сыпал в мой адрес. Хозяин курорта был уверен, что я пыталась устранить конкурентку. — Да нужна мне эта Арбузова. Я же его глупого спасала. Вот и делай после этого доброе дело. Попыталась возмутиться, но понимала, что в его глазах выгляжу жалко. И никак не ожидала, что драконов рассвирепеет. Он вскочил с постели, схватил меня за плечи и с силой затряс. — Говори правду! — прорычал лорд. Мои попытки вырваться ни к чему не привели. Эх, можно было бы показать им пару приемчиков, но, боюсь, после этого лорд точно останется без потомства. Мне стало обидно, что я провалила операцию, да еще и потерпела фиаско в охмурении Драконова. Может, Арбузова лишь хотела наполнить бокал, а я перестаралась? Бондерос прав. Ну какая из нее водная охотница? Если только охотница за мужьями... «Нужна мне эта крыса облезлая? Это она хотела вас бутылкой по голове!» Я попыталась объясниться с лордом, но лишь всхлипывала, глотая слова, и совершенно неожиданно для себя разревелась. Удивилась, когда Драконов прижал меня к своей мощной груди и стал гладить по волосам, успокаивая. «Пойдите, умойтесь!» — с заботой в голосе произнес мужчина. «Ко мне никто никогда так не относился, даже отец!» Мне кажется, что он мечтал о сыне, потому что не помню ни одного доброго или ласкового слова. Лишь «должна», «сможешь», «обязана». Сама не знаю, как так получилось. Только вдруг сильнее прижалась к лорду, подняла голову, наши губы встретились. И я его поцеловала. А главное, лорд драконов ответил, ответил на мой робкий, неумелый поцелуй. Но затем он замер, вздохнул и отстранился. «До встречи, Дана. Прошу меня простить». Драконов торопливо покинул мой номер. Когда захлопнулась дверь, я обессиленно опустилась на кровать. И что это было? Как я, агент Дана Дмитреску, могла превратиться в жалкое подобие певички Арбузовой? Зачем так бесстыдно льнула к мужчине, буквально силой вырывая поцелуй? Нет, конечно, это было в рамках роли, которую мне предписали играть ФСО. Но пугало то, что я желала этих прикосновений. Мне понравился поцелуй, хотя сам Тим Драконов категорически не нравился. Крайне неприятный тип. Хоть и проявил сегодня странную заботу. И теперь я не спала, размышляя и о событиях дня, и о своем странном поведении. Думаю, что слишком увлеклась ролью дамы, бегающей за кавалерами. Ведь у меня толком и кавалеров не было, кроме жениха, который снюхался со своей секретаршей-крысой. «Мне бы надо держаться подальше от Тима Драконова, но пока не могу. Он мой объект. Хотя меня ведь отстранили. Я должна налаживать контакт с Тодом. Вот с утра пораньше навещу ящера, отнесу ему какой-нибудь корм. Что там они едят? Траву? Лягушек? А от Тима Драконова буду держаться на расстоянии. Изучать, присматривать, но в близкие отношения с объектом не вступать». В конце концов, хочет он жениться на этой Лёле и получить вместо потомственного дракона, крокодила, его дело. Мне же нужно вычислить заказчика, а у меня даже подозреваемого нет. И надо бы попросить ФСО файлы на сотрудников драконьих дали. Особенно меня интересует Элеонария. Где она раньше работала? Как попала на курорт? Позабыв о поцелуе и мысленно проработав план действий, я погрузилась в глубокий сон. Утром... обнаружила записку под дверью. Бондерос вновь назначил сходку агентов. Только теперь на пляже. Пришлось втиснуться в один из купальников панцирей, который навязала мне мадам Жар-Птицына. Огромная шляпа из последней коллекции зверачи завершила образ модной дамочки. Довольно посмотрела на свое отражение в зеркале. Как ни странно, я себе нравилась. Особенно то, что ресницы бабочки отклеились, а губы перестали напоминать переваренные пельмени. И волосы не змеились, как раньше, а лежали на плечах ровными шелковистыми прятками. Шампунь-жар-птицыный оказался единственно полезной вещью в моем чемодане. В такую рань на пляже было безлюдно. Видимо, на это и рассчитывал Бондерос. Пока агенты не появились, я решила насладиться первыми лучами солнца и уютно устроилась в шезлонге, прикрыв глаза. «Не спать, Дмитриеску? пробасил над ухом оборотень медведь. — Ты не отдыхать приехала, а работать. Кстати, купальник тебе идет. Особенно удались свинки. Я встрепенулась, опустив взгляд на бикини, и ужаснулась. То, что я приняла за милые розочки на фоне изумрудной травки, оказалось маленькими розовыми свинками, резвящимися на лужайке. Ну, жар птицына! Ну, ехидно. ДОПФЕ УТФА Раздался шепелявый голос, а затем перед взором появился и его обладатель, шеф Бондерос. Точнее, сейчас он играл роль зверопродюсера Эроса. В белоснежном костюме агент плюхнулся на соседний шезлонг, а Дюпонт в роли официанта услужливо поднес шефу коктейль подозрительного болотного цвета. «А мне?» – возмутилась я, но тут же осеклась, почувствовав странный, я бы сказала, трупный запах. «Не положено по статусу», — ответил Дюпонт и склонился перед боссом в поклоне. «Это я лично выжимал из шпината и цветов Дракункулюса. Все по рецепту мадам Жар-Птицыны». Она сказала, что если пить этот коктейль регулярно, то потенция будет как у Дракона. В смысле, потенциал. «Я все понял. Не подолвайте. Доложите обстановку», — приказал Бундерус, и приник губами к трубочке, с шумом отпив странную жидкость. Дмитриску опять сорвала операцию, понизил голос агент-оборотень и покосился на меня. Но как, откуда? Я была удивлена, как быстро агенты получают информацию. Ты должна была окучивать Тода, втереться к нему в доверие, войти в семью, чтобы следить за подозрительными типами, произнес Дюпонт. А ты? А она? Бандера сморщась, попивал зеленый коктейль. А она довела брата объекта до ящероподобного состояния. Он не может опять перекинуться в человека. Наша связь с семьей Драконовых прервалась. Закончил рассказ Дюпонт и выдохнул. «Как это прервалась?» Театрально возмутилась я и тоже выдохнула. «Значит, про то, что я пыталась нейтрализовать Люлю Арбузову, агентам неизвестно. А с ящером я как-нибудь справлюсь». Придумывать пришлось на ходу. Это даже лучше, что тот перекинулся в ящера. Я смогу чаще навещать бедного зверя, выгуливать. Тим Драконов оценит заботу о младшем брате и привыкнет к моему постоянному присутствию. А я поближе познакомлюсь с семьей, пока вы вычисляете водную охотницу. Ведь помимо исполнителя нам нужно узнать, кто заказчик. А это может быть кто-то из родственников лорда Драконова. Может, брат тот. Фэт там в тот-то -то есть. — прищурился Бондерос. — Не удалось охмуфить, значит, будем фыкулифать. — Почему это не удалось охмурить? Я все больше распалялась. Да, между прочим, тот с меня глаз не сводил, а сам Драконов лично пришел ночью в номер и набросился с поцелуями. Агенты уставились на меня, округлив глаза, а я гордо вскинула подбородок. Лучше отвлеку их рассказом о поцелуе, чем поведаю, что ошиблась и случайно скинула Люлю -лю за борт. Дмит Феску, вы делаете успехи!» «Я фас недоощенил!» — похвалил меня Бундерос, откинув трубочку и заглатывая остатки коктейля, отчего половина слов была неясна. «Но где охотница?» «Вы сами отстранили меня от прямого расследования, поручив наблюдать за родственниками. Так что водная охотница теперь исключительно на вашей совести. Так сказать, мяч на стороне профессионалов, Парировала я и с вызовом посмотрела на Дюпонта. Тот, виновато отвел взгляд. Лично у меня были кое-какие идеи насчет охотницы, но решила не делиться с агентами соображениями, а то припишут себе мой успех. Я лишь попросила проверить всех новых сотрудников, в том числе Элеонарию, где раньше работали, почему перевелись в Драконий Дали. Дюпонт... Чувствуя, что рыльца в пушку, решил проявить инициативу и пообещал собрать дополнительную информацию об одиноких скучающих дамочках. И заметил, что пока кроме нас с Арбузовой, никто не отважился ухлёстывать за драконовым. Все знали о тяжелом характере лорда. Пожалуй, искупнусь. Бундерес отставил коктейль и поежился, а я зажала пальцами нос. Теперь точно различила родной и знакомый запах разлагающегося трупа. Не знаю, что там за дракулюнку с такой Но запашок стоит знатный, да и подлетевшие мухи не могли ошибиться. Через минуту босс уже стоял в купальном костюме, полосатых кальсонах и такой же майке. Он развел руки в стороны, сделал несколько приседаний, а затем с разбегу забежал в озеро. Услышав довольное фырканье, я решила последовать за Бундерусом. И я, пожалуй, искупнусь. Дюпонт преградил мне дорогу. «Не положено. У тебя визит кто-то Драконову». «Иди работай, Дмитрий Аско!» Что же за жизнь такая на элитном курорте? Ни искупаться, ни коктейль выпить. По ночам миллионеры с поцелуями лезут. Сплошные стрессы, да еще объект неприятнейший тип. Правда, в драконьем обличье он был даже очень ничего. Вспомнила блестящую чешую, красивый оскал и вздохнула. Ему не мешало бы сбросить пару-тройку кило. Как-то тяжеловато летел. Но в целом... дракон произвел на меня более приятное впечатление чем его человеческая ипостась по дороге в жилище тода отловила дюжину лягушек и стрекоз младшего драконова я обнаружил на диване в гостиной ящер с тоской смотрел в окно на столе лежали два подноса с нетронутой едой но кто же кормит приличного зверя блинчиками с вишневым вареньем и омлетом я вывалил на диван лягушек и стрекоз которые попытались сбежать но тот оказался проворнее, пока он с аппетитом уплетал принесенные мной деликатесы, я подкрепила самлетом, закусив блинчиками. Не пропадать же добру. Брат приходил, поинтересовалась я у насытившегося Тода. Ящер неожиданно затрясся, из глаз потекли слезы, а из горла раздались странные хрипы. Кажется, он был не рад встрече с лордом драконовым и еще пытался мне что-то сказать. Хрс, хис. «Уф!» — хрипел ящер. «Тебе не понравились лягушки?» — догадалась я. Тот отрицательно помотал головой. «Что то с братом?» — вновь спросила я. Ящер закатил глаза и оскалился. «Уф! Ис!» — хрипел он. «Офис?» — переспросила я. Тот радостно завыл и погладил хвостом мою ногу. «Это уж совсем ни к чему». Я откинула его хвост и уточнила. «Хочешь, чтобы я сходила в твой офис?» «Фа! Фа!» — вновь усиленно закивал тот. «Ну вот мы с ним нашли общий язык». Я почесала ящерову спинку и ласково поинтересовалась. «А что тебе нужно в офисе?» «Зе! Зе! Лень!» — фыркал тот. «Зелень?» — удивилась я. Ящер зарычал. «Фа! Фу!» «Зеленого папу?» Вроде бы папаша Туда и Тима почил несколько лет назад, и в досье было указано, что Тадеуш драконов трансформировался в шоколадного зверя, а не в зеленого. Па! Пху! прохрипел тот, а я наконец-то догадалась. Зеленую папку! Фа! Паф! радостно заурчал ящер и лизнул мое лицо языком. Но-но, мы не настолько близки, возмутилась я. «Ладно, схожу в твой офис, поищу эту папку, а в обед загляну. Что тебе принести, лягушек, стрекоз или кузнечиков?» «Ля, ля», — протянул ящер, а в животе у него подозрительно заурчало. «Ага, значит, лягушечек». Тот смотрел на меня влюбленными глазами, а я решила, что все складывается не так уж и плохо. Была лишь одна проблема. Ящер не мог пригласить меня на семейные обеды и ужины. Но я обязательно что-нибудь придумаю, ведь мне нужно следить за объектом. После беседы с агентами ФСО у меня созрел план. Я сама раскрою преступление, обнаружу заказчика и вычислю водную охотницу, а потом преподнесу Бундерасу на блюдечке. Пусть знают, что в крысиной норе работают не какие-то неудачники, а профессионалы.